Мы познакомились на вечеринке, и я едва понимала ее, потому что говорила она манерно. Попринятое на восточном побережье моде «Попробуй сам, язык сломаешь». Но в ночной рубашке Деми была просто деревенской девчонкой, фермерской дочкой и говорила просто и чисто. Около двух часов Она регулярно просыпалась от мучивших ее ночных кошмаров. Она иступленно верила в своего христианского бога, считала, что должна изгонять из себя злых духов. До смерти, боясь ада, она стонала во сне, потом садилась в постели и плакала. «Полусонный я!» Как мог, старался успокоить ее. Дэми, милая, никакого ада нет. Нет, есть, есть, я знаю. Положи голову мне на руку, постарайся уснуть. Как-то в сентябре 1952-го заехал за мной к Дэми на Бороу-стрит. Она жила рядом с театром Черри Он совсем не походил на того молодого преуспевающего поэта, с которым мы ели моллюсков хобокене. Толстый, грузный. «Чарли! Вон Гумбольд катит на своей тарахтелке!» — крикнула Дэми, высунувшись из окна, чтобы полить бегонии которые росли у нее на пожарной лестнице. Он гнал, сломя голову. Правда, по его словам, тормоза у него были с усилителем. Гумбольд был набит сведениями о тонкостях и тайнах автомобилизма, но не умел толком припарковать машину. Я видел, как он пытается втиснуться задом в промежуток между двумя колымагами. Я разработал целую теорию на этот счет. Способ парковки связан с самооценкой человека за рулем и показывает, что он думает, когда стоит к вам задом. Гумбольд дважды въезжал задними колесами на поребрик, Потом плюнул, выключил зажигание, вылез из машины и захлопнул дверцу широченную метра в полтора. На нем был клетчатый спортивный пиджак и те же кеды. Он приветствовал меня молча, не раскрывая большегубого рта. Его широко расставленные глаза раздвинулись, казалось, еще шире. Не дать, не взять. Кит, вдруг всплывший рядом с лодкой-плоскодонкой. Красивое лицо расплылось и обрюзгло. И все же оно было величественным, как у буды, но неспокойным. Что до меня... Я был одет для важной встречи, Весь вычищен, выглажен, Застегнут на все пуговицы, встроен, как зонт. Деми следила за моей внешностью. Она гладила мне рубашки, Выбирала галстуки, Причесывала густую черную шевелюру. Тогда я имел ее. Я спустился вниз, и мы тронулись, объезжая пожарные лестницы, битый кирпич, пустые банки и бутылки. Дэмми помахала нам из окна. «Желаю приятно провести время!» Тявкал с подоконника ее белый терьер. «Почему Дэмми не поехала? Кэтлин ждет ее. Ей надо проверить!» письменные работы по латинскому и подготовиться к занятиям. Если она такая сознательная, могла бы поработать на природе, а утром я отвез бы ее на станцию. Она прикинула и решила остаться дома. И, кроме того, твои кошки не поладили бы с ее псом. Гумбольд не настаивал. Он Любил своих кошек. И вот из сегодняшнего далека Я вижу двух странных типов На переднем сиденье тряской тарахтелки Сверху донизу забрызганы грязью. У колес на гумбольтовом Бьюике Был большой развал. И шины выписывали на дороге вытянутые восьмерки. Пользуясь тем, что улицы, залитые рассеянным солнечным светом ранней осени, были пустыми, мой друг несся, сломя голову. Он вообще был жуткий лихач, но водитель никудышный. Трогался с места рывками, тормозил резко, не глядя давал задний ход, делал запрещенные левые повороты. Я справлялся с автомобилем куда лучше, но сравнивать нечего. Гумбольд есть Гумбольд. Он навалился грудью на руль, руки у него дрожали, как у мальчишки, которому первый раз доверили вести машину, из стиснутых зубов торчал мундштук. Гумбольд был возбужден. И говорил без умолку. Развлекал меня, подразнивал, убеждал, пичкал новостями. Он почти не спал ночью. Разумеется, пил и глотал таблетки горстями. И чувствовал себя сейчас отвратительно. В портфеле он всегда таскал с собой справочник мерка в черном переплете. Это была его Библия. Он часто заглядывал в него, и находились аптекари, которые выдавали ему все, что бы он не потребовал. В этом отношении Гумбольд и Деми были родственными душами. Она тоже сама ставила себе диагноз и горстями глотала таблетки. Бьюик, грохача, Несся к туннелю Холланда. Утопая рядом с Гумбольтом в омерзительной мягкости сиденья, я ощущал, как его переполняют идеи и иллюзии. Их было великое множество, и они всегда были с ним. «Посмотри, — говорил он, — болото Джерси меняются буквально на глазах прокладывают дороги, строят фабрики, ставят склады. Как выглядел бы его Бьюик лет пятьдесят назад? Можно ли представить Генри Джеймса, Уитмена или Маларме за рулем? И пошло, поехало. Механизация, капиталистическая экономика, техника — Мамона, Орфей, поэзия, богатство человеческой души, Америка, мировая цивилизация. Он словно задался целью связать все это и многое другое воедино. Мотор в машине храпел и рычал. Наконец мы выскочили из черной трубы туннеля на солнечный свет. Высоченные трубы, как Зенитные орудия полили воскресное небо красивыми клубами дыма. Кисловатый запах нефти очистительных заводов проникал в легкие. В каналах стояли танкеры. Свистел ветер, гоня белые облака. Домики, виднеющиеся вдали, напоминали город мертвых. Живые торопились в церковь. Неотрегулированные колеса стучали на шоссейных швах. Порывы ветра были так сильны, что потряхивало даже тяжелый Бьюик. Вдруг на ветровое стекло легли решетчатые тени. Мы переезжали по ласке Скайвей. На заднем сиденье у нас валялись бутылки, банки с пивом, книги. Среди них, как сейчас помню, «Желтая любовь» Тристана Корбьера в желтой обложке, полицейская газета с розовыми картинками легавых и тюремных птах. Дом у Гумбольта был в дальнем углу Нью-Джерси, около... Административной границы с Пенсильванией. Земля тут не к черту. Годилось разве что под птицефермы. Подъездная дорога была немощенной, И мы ехали, подпрыгивая на ухабах, В тучи пыли по бесплотным пустым полям, Усеянным валунами. Только вереск хлистал нам бока. Гумбольту не пришлось сигналить, так как глушитель на моторе вышел из строя. Нас было слышно за версту, как говорят русские. Впрочем, и сигналить было некому. «Приехали — Приехали! — объявил мой друг и круто взял вправо. Бьюик перевалил через Богор и нырнул в траву. Гумбольд отчаянно давил на клаксон, опасаясь за своих кошек, но кошки преспокойно попрыгали на крышу сарая, полупровалившегося прошлой зимой. Кэтлин вышла нам навстречу, прямая, крупная, красивая. — Ничего личика, — говорит женщина, когда склонна похвалить другую женщину. На Кэтлин не было следов загара, и волосы у нее не выцвели. Она редко выходит из дома, — говорил Гумбольд, — сидит и читает. Все было в точности, как на Бетфорд-стрит, только мусор деревенский. Кэтлин, обрадовавшись мне, дружески пожал рукам. «Добро пожаловать, Чарли!» — сказала она. «Хорошо, что приехал. А где Дэми?» «Не смогла. Жалко-то как!» И здесь меня озарило. Точно магниевую вспышку засветили в голове. Я со всей ясностью понял, в каком состоянии жила сейчас Кэтлин. Его можно выразить несколькими словами «Сиди и не рыпайся». «Я буду счастлив, и тебе дам счастье». Быть может, особое, но такое, о каком ты и не мечтаешь. «Когда я выполню свое предназначение, исполнятся самые сокровенные желания человечества». «Разве не то же самое говорит современная власть?» — подумал я. Это был голос свихнувшегося деспота, одержимого всепоглощающими страстями, голос, которому обязаны почтительно внимать все остальные. У Кэтлин, вероятно, были свои женские причины подчиниться. От меня тоже ожидали, что я подчинюсь. Я тоже должен был на свой манер сидеть и не рыпаться. Гумбольд имел планы насчет меня, и простирались они за пределы Принстона. Он либо писал стихи, либо строил козни. Порядочный был интриган. «Только недавно, много лет спустя, я начал понимать, почему целиком оказался под его влиянием. Он будоражил меня на каждом шагу. Что бы ни делал Гумбольд, все было безумно интересно и восхитительно». Кэтлин, очевидно, осознавая это, усмехнулась, когда я вылез из машины и ступил на лужайку с примятой травой. «Дыши озоном! Это тебе не Бетфорд-стрит!» — сказал он и продекламировал слова Дункана. «Приятно расположен этот замок, и самый воздух, ласковый и легкий, смягчает ваши чувства». Потом мы начали играть в футбол. Они с Кэтлин любят погонять мяч. Поэтому и трава на лужайке вытоптана. И все же большую часть времени они проводили за книгами. Чтобы понять, о чем рассуждает муж, надо постоянно почитывать Джеймса, Пруста, Эдит Уортон, Карла, Маркса, Фрейда, всех не перечислишь, — говорила она. Приходится устраивать сцены, чтобы выгнать ее из дому и немного постукать, — сказал он. Кэтлин хорошо играла, подавала резкие точные пасы верху и, сделав рывок, с восклицанием принимала мяч на грудь. Мяч взлетал над бельевыми веревками под верхние ветви кленов и в полете вертелся, как утиный хвост. Куда как приятно размяться после долгого сидения в машине, да еще в моем строгом костюме. Гумбольту неплохо удавались короткие перебежки. Рослые, крепкие, Оба в хлопчатобумажных трениках он и Кэтлин походили на солдат новобранцев, старающихся выложиться до конца. — Ишь ты, как прыгает! Что твой нежинской? — сказал Гумбольд обо мне. — Я такой же нежинской, как Хибара, замок Макбета. У основания небольшой горки, на которой она стояла, пересекались две дороги и разъедали грунт, так что земля с горки начала мало-помалу осыпаться. — В один прекрасный день придется ее как-то подпирать, — сказал Гумбольд, — подавать в суд на местные власти. Он был готов подать в суд на кого угодно. Вот соседи через дорогу разводят птицу. Горластые, как женщины иммигрантки цыплята не дают покоя. Земля заброшена. Повсюду заросли репейника, чертеполоха, сушеницы — в почве меловые провалы, заполненные мутной водой. Даже кустарники, казалось, существуют на пособие. Деревья, дубки, айланты, сумах, низкорослые, сиротливые, недоразвитые. Воздух был чист и свеж. Только от припудренной пылью осенней листвы тянуло щемяще сладостным ароматом увидание Солнце садилось, и окрестность, окрашенная в светло-коричневые тона, была как застывший кадр в старом кино. Закат. Акварельный мазок где-то там, в Пенсильвании, звон овечьих колокольчиков, Лай собак из темнеющих подворотен. Чикаго научил меня находить что-то интересное в самом примитивном и скудном пейзаже. В Чикаго вообще делаешься знатоком того, чего почти нет. Незамутненным взглядом я смотрел на эту нехитрую картину и чувствовал красоту красного сумаха, белых камней, шелестящих сорняков, зеленой листвы, нависающей на пересечении двух дорог. Нет, это было не просто понимание, а привязанность, даже любовь, любовь к этому месту. Она вспыхнула под влиянием поэта. Я имею в виду неподаренную мне возможность прикоснуться к миру литературы, хотя чувство благодарности поселилось во мне с тех пор. Влияние заключалось в другом. В том, о чем он говорил неоднократно. Человечество от века верит, что потеряет свой изначальный мир, свой, так сказать, родительский дом. Иногда Гумбольд сравнивал поэзию с островом Элис, где многие поколения чужестранцев начинали американскую жизнь, а планету Земля с волнующим, но недостаточно Отчеловеченным подобием того потерянного мира. Человеческий род в его глазах это потерпевшие крушение изгнанники. Эх, старина, старина, думал я, какая же ты все-таки срань, бросить такой дерзкий вызов надо обладать самонадеянностью гения чтобы курсировать между этим жалким клочком земли и нигде, между Нью-Джерси и тем потерянным миром, откуда идет наша славная родословная. Зачем усложнять себе жизнь, сукин ты сын? Зачем купил этот сарай, припадочный? Но в эту минуту я бежал за мечом, в заросли крапивы, и был вполне счастлив. «Может, перебесится, размышлял я. «Если человек потерян, ему нечего терять. Когда опаздываешь на деловую встречу, не лучше ли сбавить шаг, как советовал один из моих любимых русских писателей? Тише едешь, дальше будешь». Нет, я был абсолютно неправ. Гумбольд не бросал вызов и не пытался перебеситься.